Издательство «Эксмо» Раиса Кичигина, подкаст «Модный инсайдер». Добрый день, меня зовут Раиса Кичигина. Еще 10 лет назад, окончив London College of Fashion, я погрузилась в атмосферу моды, и та стала занимать одно из основных мест в моей жизни. Моя экспертность в данной сфере растет ежедневно, я являюсь настоящим инсайдером моды. В прошлом витринист и визуальный мерчендайзер, а в настоящем стилист и член команды байеров московского ЦУМа, который вы наверняка знаете, петербургского ДЛТ и всей компании Меркури я действительно вижу моду изнутри. Главный редактор фэшн-портала о моде и красоте Lookbook.ru и автор модного блога я популяризую моду и считаю своей целью помогать женщинам становиться лучше. Инсайдер по темам моды и стиля проекта БиХайпу. я рассматриваю моду сквозь призму психологии. Колумнист, спикер на модных мероприятиях я направляю женщин и девушек в их желании улучшить свой стиль. Стилист и креативный консультант я всегда знаю, что в тренде и создаю для девушек идеальные гардеробы. Экология и мода. Влияние моды на планету и развитие осознанного потребления. Сегодня индустрия моды очень сильно влияет на окружающий нас мир. Это одна из самых крупных индустрий планеты, которая максимально загрязняет окружающую нас среду. К великому сожалению, ущерб наносимой индустрии можно приравнять к нефтепрерабатывающей промышленности и даже авиапромышленности, которая оставляет огромный углеродный след. А вы можете представить, что модный сектор выбросил в атмосферу даже больше тонн парниковых газов, чем произвели все самолеты и корабли в мире? Это просто удивительно. И сегодня в связи со сложившейся ситуацией многие гиганты моды озадачились вопросом экологичности своих товаров и продуктов. Уже на моменте производства бренды сосредотачиваются на максимальной экологичности производимых продуктов. Небывалые промышленные мощности, которыми сейчас стали обладать компании масс-маркет-сегмента и перенос производства в развивающиеся страны, ускорили модный ритм до немыслимых темпов и навсегда изменили потребительское поведение человечества. Сейчас нам очень легко, дешево и часто обновлять свой гардероб. Согласитесь, что покупка вещей перестала быть для нас роскошью или каким-то важным событием. Она обрела статус рутинной привычки, буквально так же, как мы ходим в супермаркет за покупками новой порции хлеба или яиц. Всему виной слишком низкие цены и огромный ассортимент продукции. Вы только задумайтесь о том, что Zara и H&M и другие гиганты масс-маркета, перешли от 2-4 коллекций в год до 16 и даже 32. Это заставляет население планеты и модниц мира постоянно обновлять свой гардероб. Но мы покупаем гораздо больше одежды, чем нам действительно нужно. По подсчетам различных исследований, в среднем у нас в шкафах находится Около 57 предметов на одного человека, которые мы ни разу не надеваем в течение года. А основное количество одежды сейчас потребляется по причине низкой цены или желания улучшить настроение. Сегодня мы предпочитаем купить новую кофточку вместо того, чтобы сходить на массаж или порадовать себя ужином в ресторане. Но мы совсем не задумываемся о том, что каждая приобретенная новая вещь увеличивает масштабы модной промышленности. Сейчас самые популярные итальянские, французские и японские бренды, такие, например, как Том Форд, Армани, Версаче, Майкл Корс, Бербери, предлагают переходить на новые системы производства и реализации своих товаров. Вы наверняка слышали о том, что модные люксовые итальянские и французские бренды даже сжигают остатки своей непроданной продукции, что помимо своего большого урона окружающей среде, в принципе, является неэкологичным. В таком случае влияние на экологию и трудозатраты совершенно не учитывается». На данный момент генеральный директор концерна «Керинг», куда входят бренды «Баленсиага», «Бриони», «Гуччи», «Сен-Лоран», также координирует работу индустрии по сокращению ее воздействия на экологию. Недавно бренд Гуччи отчитался о том, что ему удалось сделать огромное количество мер в направлении устойчивого развития за последние три года. Например, бренд стал использовать больше зеленой энергии, они сократили выбросы углекислого газа и также смогли повторно использовать около 11 тонн отходов кожи, за счет чего они снизили воздействие на окружающую среду на 16%. Такие бренды, как Chanel, например, уже отказались от использования в своих коллекциях экзотической кожи и меха. Несколько сезонов назад почти все люксовые бренды подписали концепцию о неиспользовании натурального меха в своих коллекциях. Так, например, Tom Ford, Gucci, Balenciaga перешли на использование искусственного меха, вокруг которого, кстати, сейчас ходят большие дискуссии. Бренды спорят о том, какой мех использовать лучше – натуральный либо искусственный. Прелесть натурального меха состоит в том, что период его разлагания составляет от 3 до 6 месяцев, что, конечно, наименьшим образом вредит окружающей среде. Тем не менее, при производстве натурального меха страдает большое количество животных, да и сами сотрудники, поскольку дубление и окрашивание кожи наносят вред не только окружающей среде, но и самим сотрудникам данных организаций. Искусственный мех производится из нейлона, акрила и полиэстера, которые обрабатываются химикатами, чтобы улучшить его внешний вид. О производстве синтетики требует почти втрое больше невозобновляемой энергии, чем производство натурального. При этом потребители чаще всего выбрасывают шубы из искусственных материалов практически через один сезон. Они становятся неинтересными, скучными, а искусственный мех очень быстро теряет свой внешний вид. Многие из этих шуб попадают на свалку, где будут разлагаться сотни лет. При этом натуральный мех разлагается от 6 месяцев до года. Недавно я столкнулась с интервью такого известного дизайнера, как Том Форд, который дискутировал на тему производства искусственного меха. И ведь в его коллекциях уже несколько сезонов подряд натуральный мех не встречается. Дизайнер старается использовать особые методы производства, при которых... И синтетика хоть и используется, но тем не менее наносит минимальный ущерб. Этой же стратегии сейчас придерживаются большинство люксовых брендов, так что если вы решите отдать предпочтение искусственному меху, то, конечно, лучше вложиться в более дорогое изделие и носить его несколько лет, нежели чем менять искусственные шубки каждый сезон, приобретая их в масс-маркете. Бренд Шанель уже отказался от использования в своих коллекциях экзотической кожи, и также они стали инвестировать в различные экостартапы наряду с Gucci. Например, Prada сейчас пообещала заменить весь используемый нейлон синтетикой из переработанного пластика, который вылавливается в мировом океане, а Burberry обещают перестать уничтожать нераспроданную продукцию. Впервые в истории современной моды производитель люксовых товаров и дизайнер Стелла Маккартни стала активно пропагандировать идею вторичного употребления. И все свои коллекции она производила исключительно из экологичных продуктов. Она старалась минимизировать весь вред наносимой планете и стала одной из первых активисток, которая призывала индустрию моды задуматься о том, какое влияние она оказывает на окружающий мир. Сегодня ее идеи следуют и спортивные бренды. Это, например, Adidas или Nike, которые сейчас запускают огромные программы по устойчивому развитию, запускают целые коллекции, производимые из переработанного пластика. Также Adidas и Nike, наряду с другими спортивными брендами, к примеру, запускают различные марафоны, где участники могут зарабатывать деньги своими пробежками на то, чтобы очищать океан от пластика, а затем производить кроссовки с подошвой из этой переработки. Согласитесь, классно бегать в кроссовках и знать, что лишняя бутылка не плавает в мировом океане, а переработанная находится у вас на ногах. Основной проблемой а, тех, кто стремится к устойчивому развитию, становится, конечно, общая неэкологичность промышленности. Было бы здорово, если бы все бренды в итоге договорились и повлияли на производителей одежды, потому что очень сложно бороться с проблемой нестабильной экологии в одиночку. Вы наверняка знаете, что бренды не имеют... Каждый из своих фабрик. Они обращаются к определенным производителям, чтобы, например, произвести джинсы. На другой фабрике они производят кожу. Таким образом, вы часто слышите о том, что, например, Prada, Шанель и Эрмес производят свои товары на одной фабрике в Италии. Или джинсы о производстве которых стоит поговорить отдельно, потому что, например, для того, чтобы произвести одну пару джинсов, ее нужно постирать около 40 раз в огромной промышленной машине. Вы можете представить, какое количество воды уходит на изготовление одной пары? А ведь когда мы идем в Зару и покупаем очередную двенадцатую пару джинсов, мы совершенно не задумываемся о том, как она была произведена. Было бы здорово, если бы все бренды относились к окружающей среде бережнее». К счастью, вопросами экологии сегодня озадачен, конечно, не только люкс, но и масс-маркет. Учитывая то, что именно быстрая мода оказалась главным злом для экологии, крупные бренды все же стараются минимизировать наносимый ущерб. Например, у H&M, Zara и Mango сейчас появляются линии Conscious, в которых используются переработанные материалы. Сейчас это легко заметить даже во время интернет-шоппинга, потому что та же самая Зара фотографирует этикетки крупным планом, описывая то, что, например, футболка сделана из переработанного хлопка или джинсы созданы из переработанного денима. Эти этикетки стимулируют покупателей на покупку, но здесь, естественно, включается осознанность. Например, выбирая футболку или джинсы, вы можете уже оценить, из какой ткани она создана, в каком месте, и здесь же принять решение, насколько вы поддерживаете или наносите урон окружающей среде. Несмотря на то, что прибыль компаний масс-маркета напрямую зависит от количества, потребляемой нами Одежды, они все же вкладывают огромные деньги в разработку новых материалов. Так, например, в линии H&M Conscious совсем недавно была изобретена новая ткань, которая делается из переработанного виноградного сырья. Также они стараются использовать максимально экологичную кожу в своих премиум коллекциях, берут их на фермерских хозяйствах, где придерживаются принципов гуманного обращения с животными. Безусловно, это радует, поскольку не только люкс, но и масс-маркет сейчас способны повлиять на окружающую среду. Сейчас же эти огромные конгломераты обещают полностью перейти на использование переработанных и только экологически чистых материалов. Также радует тот факт, что сейчас вы, например, можете принести одежду, которую вы не используете, в специальные боксы, которые находятся на кассах масс-маркет-магазинов. Там вы можете сдать всю одежду, которую вы не носите, получить купон со скидкой на новый товар и при этом помочь окружающей среде. С данной вами одежду переработают, и это, безусловно, окажет положительный эффект на окружающий нас мир. Конечно, печально, что, замедляясь с одной стороны, мода продолжает ускоряться с другой. Например, сейчас возникает такой феномен, как Tata Group. Это индийский партнер испанской компании Inditex. Вы наверняка знаете, но я напомню вам о том, что Inditex включает в себя Zara, Massimo Dutti, Uterk, Bershka, Pull&Bear, Oysha и Stradivarius – «Тата-групп» сейчас строит собственную текстильную империю, которая обещает, что с момента подиума до прилавка вещь будет доходить всего лишь за 12 дней и будет представлена там по очень низкой цене. К слову сказать, данный феномен полностью противоречит осознанному отношению к окружающей нашей среде». К сожалению, на данный момент около 40% всех брендов и компаний вообще не совершают никаких шагов в сторону устойчивого развития. Хочу также сказать немного о людях, поскольку человеческий фактор напрямую влияет на производство коллекций масс-маркета. Например, в 2013 году в Бангладеше произошло обрушение здания Раноплаза где располагали швейные фабрики и отшивали заказы «Манго», «Зара» и бинетон. Вы можете представить себе, что более тысячи человек погибли, и около двух были ранены во время этого события. Очень печальный факт широко раскрывается в фильме «Реальная цена моды». Я советую вам его посмотреть. После этого фильма многие потребители действительно задумались о количестве потребляемой одежды и о том, как... Индустрия моды, особенно индустрия масс-маркета и быстрой моды, влияет не только на окружающую нас среду, но и работающих там людей. Существуют даже случаи, когда один из сотрудников ЗАРа Вшил футболку письмо с обращением к потребителю, говоря о том, что за эту футболку ему совершенно не заплатили. И действительно очень жалко рабочих, которые работают без выходных, за копейки, без э, перерывов и даже ночью для того, чтобы производить для нас новые-новые коллекции. Но это действительно слишком сильно ускорилось. Если вспомнить, что в начале XX века модный мир обходился двумя, а позднее четырьмя коллекциями в год, то сейчас с появлением масс-маркета модный мир ускорился до 16, а то и 32 коллекций. Но ведь действительно нам не нужно такое количество одежды. Представьте, что около 57 вещей на человека в течение года мы даже не достаем из своих шкафов. Но производство этой одежды наносит огромный ущерб не только экологической обстановке планеты, но и также наносит ущерб людям, производящим ее. Еще одним большим вопросом, которым озадачились производители, является утилизация одежды. А утилизация одежды – это еще одна глобальная проблема. Представьте себе, что по статистике около 85% одежды, приобретенной за год, утилизируется без последующей переработки. Считается, что практически каждую секунду в мире на свалку отправляется или сжигается объем текстиля, равный практически одному самосвалу. И лишь 1% материалов может перерабатываться во сырье. Могу вам сказать, работая в моде, что такие огромные универмаги и ритейлеры в России тратят огромные деньги на склады, которые разрастаются с невероятной скоростью, где хранится одежда, которую ритейлеры не могут продать. В некоторых странах, например, в США, таможенные правила даже вынуждают компании сжигать невостребованную импортную одежду. Представляете, за ее уничтожение даже предусмотрено возмещение уплаченных пошлин. То есть, опять же, мы встречаем противодействие. С одной стороны, бренды борются за то, чтобы оказывать минимальный ущерб окружающей среде, но правительство некоторых стран, тем не менее, поощряет данные меры. В Англии, например, компания Burberry в прошлой осенью пообещала остановить уничтожение непроданных остатков. Мне всегда было жалко думать о том, что целые огромные коллекции и непроданные остатки просто сжигаются. Ведь их можно было бы раздавать бедным или продавать в страны третьего мира, хотя бы распространять какие-то сейлы. Но сегодня эти бренды ввели специальные распродажи для своих сотрудников, их семей. Также они стали жертвовать свою одежду малоимущим людям. И, кстати, озаботились о тех, кто ходит на первые собеседования. Они таким образом борются с безработицей и хотят, чтобы люди на первом собеседовании производили приятное впечатление. Компания «Шанель», например, также многократно обвинялась в неразумной утилизации товаров. Но недавно они сообщили о том, что будут максимально контролировать выпускаемую продукцию, дабы избегать перепроизводства. Могу сказать, что вроде своей деятельности мы практически не можем в течение сезона делать до заказа каких-либо товаров, потому что бренды действительно стараются производить минимальное количество одежды, только то, которое заказывается байерами, что чтобы избежать нераспределенных остатков. Со своей стороны, масс-маркет, безусловно, уверяет, что тоже уничтожает лишь ту одежду, которая уже не соответствует стандартам безопасности, которая не пригодна ни к продаже, ни к переработке или передаче на благотворительность. Ну а если они уже и сжигают товары, то делают это только на одной электростанции в Швейцарии, которая планомерно сокращает использование ископаемого топлива. То есть масс-маркет, в свою очередь, тоже максимально экологично относится к окружающей нас В последнее время большое количество дебатов ведется вокруг использования натуральной или искусственной кожи. Бренды спорят между собой, что же на самом деле экологичнее. На самом деле, выбор предстоит в предпочтении этики или экологии. Сторонники... Этики считают, что наиболее удобным способом и наиболее экологичным является потребление натуральной кожи. Собственно, все люксовые бренды в основном ее используют. Происходит это потому, что период разложения натуральной кожи действительно короткий, и окружающая среда страдает в меньшей степени. Что нельзя сказать об эко которая сейчас активно используется во всем масс-маркете и в некоторых э, люксовых брендах, как, например, Stella McCartney, о которой мы уже говорили. А, действительно, производство натуральной кожи, с одной стороны, это токсичный процесс. При ее обработке используют и вредные дубильные вещества, и различные синтетические красители. Ну и, конечно, от паров этих соединений э, страдают и люди, которые работают при производстве кожи. Ну, безусловно, часть этих химических веществ попадает в почву, в грунтовые воды, но тем не менее этот процесс до сих пор является более этичным. Идея заменить изделия из натуральной кожи искусственной тоже вполне логична, но, ой, как кожа слишком много своих особенностей. Конечно, на нее можно поставить маркер веган, потому что при ее производстве не страдают животные. Но экология. Экология действительно страдает. В основном эко-кожу получают из поливинилхлорида. А в принципе ее производство по токсичности сравнимо чуть ли не с нефтеприработкой. Ну и это еще не всё. Побочным продуктом оказываются диоксины, а это действительно ядовитые химические вещества. И... Самой большой проблемой является то, что когда вещи языка кожи отслужила своё, и она отправляется на свалку, период её разложения можно сравнить с разложением пластика. А вы сами знаете, что это занимает несколько столетий. В вопросе выбора между натуральной и искусственной кожей есть третий вариант. И он заключается в том, чтобы, в принципе, покупать как можно меньше. Например, вы можете покупать и эко, и натуральную кожу, которая будет служить вам большое количество лет. И вам не стоит гнаться при этом за трендами, не стоит пытаться наполнить свой гардероб максимальным количеством вещей, а просто потреблять меньше. Ну, конечно, вы можете перед покупкой убедиться в том, что при производстве натуральной кожи, например, использовались натуральные красители, а экокожа, например, могла быть сделана из пинотекса, Это материал, который делается из ананасовой кожуры. То есть выход есть всегда, но самое главное – каждый раз задумываться о том, какую покупку вы совершаете, зачем и кем вы себя считаете – этиком или осознанным потребителем и человеком, который очень осознанно относится к окружающей среде. Предлагаю также поговорить о хлопке – потому что сейчас это чуть ли не один из самых распространенных материалов. На самом деле из него производят около 40% одежды по всему миру. Из-за растительного происхождения хлопок, конечно, является разлагаемым материалом, и он даже может перерабатываться. И можно сказать, что переработка хлопка требует на 97% меньше энергии, чем изготовление нового. Безусловно, это большой плюс для окружающей среды. Но вот химическая обработка хлопка начинается еще с его зачатков. Вы можете себе представить, какое количество насаждений нужно, чтобы одеть весь мир? Ведь мы носим хлопок каждый день. Из него делаются джинсы, футболки, тренчи и огромное количество одежды. А что уж говорить, из него делается постельное белье и кухонная утварь. Ну и, конечно, производители не могут допустить, чтобы урожай не удался или, например, чтобы его подпортили вредители. Поэтому уже на полях хлопок удобряют большим количеством пестицидов, инсектицидов, гербицидов и различных удобрений. Все это потом превращается в закись азота, парниковый газ, и мы приветствуем наше глобальное потепление. Источниками загрязнения также являются заводы, которые используют эти подкормки, и, в принципе, их производят. И можете себе представить, что хлопок нужно поливать в течение 200 дней. На него уходит огромное количество воды. Например, для производства одной футболки требуется около 2700 литров воды. Человеку такое количество воды хватит на 3 года жизни. Обычно... Фермеры также обрабатывают урожай хлопка различными химическими дефолиантами. Ну, конечно, они тоже влияют на окружающую среду и, в принципе, токсичны для человека. То ли дело органический хлопок. К великому сожалению, его могут использовать только люксовые бренды ввиду его высокой стоимости, и органический хлопок составляет всего лишь 1% урожая от всего производимого хлопка. Поэтому, если у вас представляется, возможность, выбора, конечно, лучше отдать предпочтение органическому хлопку. Тем не менее, и он сейчас встречается в линиях H&M Premium, Manga и других масс-маркет-ритейлерах, где есть линии с более дорогой стоимостью, но произведенные из более экологичных, более натуральных материалов. Казалось бы, что шерсть является вполне безобидной тканью, ведь она не требует никакой серьезной химической обработки, ее всего лишь вычесывают и при этом не страдают животные, но даже здесь находятся отрицательные стороны потому что на некоторых фермах по производству шерсти с животными обращаются действительно жестоко. И, конечно, такие огромные организации, как ПЕТА, борются с этим, но пока вполне безуспешно. Говорить о том, чтобы вы приобретали акрил или полиэстер вместо шерсти, не имеет смысла, хотя они являются хорошим аналогом. Для производства акрила вообще нужна настоящая нефть. Представьте себе. И здесь урон, наносимый окружающей среде, является просто невероятным. Также стирка синтетики акрила или полиэстера наносит вред окружающей среде. Потому что искусственные ткани состоят из мельчайших пластиковых волокон. Представьте, что они легко проходят сквозь фильтры стиральных машин и очистительных сооружений. И с каждой машиной стиркой вещь теряет огромное количество крошечных частиц пластика, которые потом попадают в реки, озера, океаны. И, конечно же, попадают в организмы морских животных, которые потом становятся звеном пищевой цепи. Ну и также в составе красителей при производстве акрила и полиэстера присутствует сера, соединение тяжелых металлов, формальдегиды и взаимодействие со стиральными порошками. Они образуют побочные продукты и также могут вызывать даже аллергию у людей. Есть, например, шелк, где, казалось бы, тоже все должно обойтись без радикальных мер. Но здесь тоже мы встречаем не совсем гуманное отношение к тутовому шелкопряду, потому что его не умеют правильно выкручивать, а иногда даже кипятят для того, чтобы быстрее убить насекомых. Даже покупая шелковые изделия, я призываю вас задумываться о том, хватит ли вам двух-трех топов, или вы хотите заполнить свой гардероб слишком большим количеством шелковых изделий? Покупать вместо шерсти синтетические волокна и того хуже, потому что любая синтетика – это практически пластиковые материалы, и сделать их разлагаемыми практически невозможно, а урон окружающей среде неизбежен. Прежде чем синтетический материал начнет разлагаться, понадобится столетие. На свалку – И мусорожигающие заводы отправляются примерно 84% ненужной одежды. И э, эксперты говорят о том, что объем выбрасываемых вещей за последние 20 лет практически удвоился с 7 миллионов до 14 миллионов тонн. И что же делать? Нам остается только развивать осознанность в потреблении для того, чтобы помочь окружающей нас планете выжить и оставить хоть какое-то количество воды и природных ресурсов нашим детям и внукам. Сейчас э, картина выглядит удручающе, но, тем не менее, мы можем включать осознанность на каждом этапе потребления. Что же делать в такой удручающей ситуации? Нам нужно, безусловно, развивать осознанность в своем потреблении, стараться потреблять меньше и потреблять по-настоящему осознанно. В магазине всегда выбирать натуральную ткань, а не синтетическую, если ваш бюджет позволяет. Потому что синтетическая ткань, безусловно, достаточно быстро придет в негодность, окажется на свалке, будет влиять на окружающую нас среду, в то время как вещи из натуральной ткани прослужат вам гораздо дольше, будет радовать вас не только своим приятным качеством, но и ощущением того, что вы боретесь за экологичное состояние планеты. Безусловно, сегодня существует большое количество факторов, которые мешают нам экологично подходить к созданию своего гардероба. Потому что современная жизнь в виртуальной реальности и развитие социальных сетей требуют от нас все новых и новых образов. А Инстаграм побуждает людей к активным покупкам, Культура хайповых коллабораций и постоянных модных дропов вызывает необычайный ажиотаж. На рынке растет количество людей, сходящих с ума по постоянно появляющимся новым коллаборациям кроссовок, например, за которых люди даже борются в очередях магазинах. Наши гардеробы наполняются огромным количеством совершенно ненужной одежды. И главное, что нам нужно делать каждый раз – это подходить к моде экологично, так же, как и бренды, которые стараются актуализировать свое производство и весь процесс. Сегодня появляется такое понятие, как экологичная мода, и она подразумевает, что производители, наконец, осознают свою социальную ответственность не только перед покупателями, но и перед своими сотрудниками, и стараются использовать не только новые технологии разработки, но и возобновляемые ресурсы, конечно, снижая при этом уровень вредных отходов. В России стать осознанным потребителем достаточно тяжело. Мы можем вспомнить о том, что достаточно большая часть населения и наши родители росли в условиях дефицита, И поэтому, как только мы получили возможность потреблять, мы стали потреблять и даже перепотреблять очень быстро. А появление масс-маркета с дешевыми коллекциями постоянно наталкивает нас на мысль о том, что нужно снова и снова идти за модными тенденциями. Действительно, в российском обществе до сих пор считается неприличным ходить в одном и том же. Но, тем не менее, мы можем обратить внимание на голливудских звезд или даже членов королевской семьи, которые сейчас практикуют появление в одних и тех же платьях на различных мероприятиях. И это, безусловно, говорит не о том, что у них отсутствуют средства на приобретение новых, а о том, что они действительно задумываются о окружающей экологической обстановке. Поэтому покупка более качественных вещей и множественные выходы действительно становятся актуальны, и сейчас появляется даже понятие «cost per wear», что переводится как «стоимость выхода вещи». Соответственно, вы можете разделить стоимость одежды на количество выходов и таким образом стать по-настоящему ответственным потребителем. Может быть, вы скажете, что вы не готовы покупать только дорогое. Но ну, ведь дорогое не всегда значит качественное. Самое главное здесь выбирать правильные марки, поскольку именно сейчас на рынке появляется огромное количество в том числе российских производителей, которые очень ответственно подходят к производству своей одежды. Я по-настоящему призываю вас задумываться об этом всякий раз. И можно сказать, что понятие must have, которое пропагандировалось много сезонов подряд, сейчас уже уходит на второй план, а самыми модными понятиями становятся sustainable и eco-friendly. И как результат, сейчас очень сильно стала развиваться ресейл-индустрия и винтажные магазины. Модницы действительно предпочитают отыскивать раритетные и уникальные вещи в винтажных магазинах всего мира, нежели чем покупать растиражированные коллекции, которые пропагандируются Инстаграм-аккаунтами и самими брендами. Ведь, согласитесь, бывает так, что вы только увидели новый тренд и хотите его приобрести, но пока доходите до магазин, уже видите его на огромном количестве своих подруг, соседок или просто Инстаграм-аккаунтах, и желание приобретать эту вещь очень быстро исчезает, потому что хочется все же обладать как какой-то уникальностью, поэтому я действительно советую вам обращаться к винтажным магазинам и находить там вещи по действительно выгодным ценам и при этом абсолютно уникальные, ведь мода циклична, и иногда мы можем найти те же самые очки Прада 2000-х годов, которые будут актуальны и по сей день. Вообще, я советую вам отказаться от импульсивных покупок и привычки покупать одежду с каждым появлением новых средств.